Мы вот с попали, когда происходит фестиваль духовых оркестров. Я вас хочу спросить, как хотите, метафорически или буквально писатель может перекричать духовой оркестр? Пис... Писатель тише, но глубже. Духовый оркестр громче. Но, но более по... плоский. Но более плоский, более поверхностный, да. Кто, но лучше, перекри... лучше им на одной площади, конечно, не, не, не размещаться. Более... Я так думаю. Пусть они играют здесь, но что делать, когда у нас Красная площадь одна... И вообще площадка для духовых оркестров и для писателей ограничена Восприятием, видимо, аудитории. Поэтому, наверное, у нас вообще аудитория. Духовой оркестр же это символ власти. Он же всегда при власти. Да. Вот. да. И в этом смысле кто громче? Кто быстрее доносит до власти свои мысли? Писатель или оркестр? Свои вообще когда-то духовой оркестр был еще символ проводов последних. Это тоже был. Ну да, встречи проводов. Ну, я думаю, ну... Писатель, наверное, все-таки писатель долговечный. <Священный> Начинается новый сезон программы «Дежурный по стране». Я, честно говоря, даже не помню, какой по счёту, но какой-то такой серьёзный. Это даже не важно. Первое событие, которое мы будем обсуждать, очевидно, этот смог, смог трагическая ситуация сложилась в Москве. Смертность увеличилась почти что в два раза. В связи с этим вопрос вот в этом виноват Господь Бог или кто-то ещё? Это первый вопрос. А второй вопрос в связи с разумом, ладно, а вы потом будете отвечать. В связи с этой всей историей Стали говорить про конец света Причем как-то очень конкретно Что вот-вот, просто вот он наступит Как вы относитесь к этому разговору Ну, к тому же конец света Я с этим согласен И... Не скажу, что это меня расстраивает Потому что я многим недоволен Действительно ну, Вначале наступил конец Какого-то такого высшего света Потом конец более приличного света В общем, несколько этапов Так что мы сейчас тоже находимся в начале конца света, поэтому путь у нас еще есть. Но начало уже положено. <свят> ну вот Португалия горит, там Пакистан тонет, э, из Франции выгоняют цыган. Скоро евреев и русских там это одинаково, что русские, что евреи. Америка вводит и выводит клизму своих войск, <свят> так скажем. И вот это все, конечно, напоминает. Поэтому, когда все это э, у, у прослушки КГБ, у них включается прослушка всегда на слова. А я мать его. И включается прослушка. А потом, а заканчивается... А, в общем, ни хрена, и заканчивается прослушка. Потому что нет смысла тратить деньги, миллионы людей слушаешь. В общем, так ни хрена себе. Поэтому я тоже думаю, если вначале мы говорили, а, мать, это сейчас вроде ни хрена, все остальные так живут. Раз все так живут, так что же. А вот эта жара, вот сейчас, кстати, 25-го, э, 25 градусов, я, я путаю числа и градусы уже теперь. Совершенно ни черта. И, и, и крепость напитка. Там 40, там 40. Вот... 40 градусов снаружи, почему-то мучительно 40 градусов внутри Так я что хочу сказать Вот когда, вчера же было Я не помню, какого числа будет у нас эта передача Она будет в эфире, 6-го А вчера была жара Это какого тут путаешься всегда в числах Недавно Второго недавно была жара Так не хватало Гарри, <свят> чтобы чувствовать себя, что лето не кончается. Вот то наша мечта, чтобы лето не кончилось. Вот вчера уже девушки были с голыми плечами. Я видел уже такое. Всё снова, снова пошло. Без запаха. Но с надеждами. Я хочу прочесть, ребята, вот, этот, вот это произведение. Я специально это держу. Неужели тут... Было непонятно, что мы будем говорить на эту тему. Перемена времен года перестала вселять надежду. Лето перестало приносить удовольствие. Перемена времен года уже не перемена к лучшему. грязи туман зимы сменяется диким зноем и огнем лета. Человеческие отношения в такую погоду берут перерыв. Весна и осень исчезают. Руководство страны вместо выезда на отдых влетает на пожары. Лыжникам не хватает снега, речникам воды. Животные и люди чувствуют свою ненужность. Чиновники руководят тем, что уже произошло. Им кажется, что они могут жить без людей. А, а к отношению чиновника, к простому человеку добавились пожары. Как разговаривать с человеком, которому негде даже сидеть? А их много, и у всех ничего нет. Как же их любить, тех, у которых ничего нет? Он как бы только что появился на свет, без папы, без мамы, но уже с ожогами, болезнями и пожилой. К себе, что ли, пустить? А этот проклятый прогресс всего блокбастерами, мобильниками, интернетом и глобальным отупением. Этот проклятый прогресс отучил людей впускать к себе переночевать бездомного человека. Представьте, какая паника возникнет от ночного стука в двери. Кто там, кто? Сынок, пусти переночевать. Как? Кто? Чего? Куда его? С кем его? Вместо кого? Белье ему постельное. Кормить его перед сном. И на дорогу что-то... да А если он уйдет? А если нет? А он еще откроет дверь изнутри. А там его семья черная от дыма. Даже если знакомый. Ты что, не мог позвонить? Чем все сгорело? Не знаю. К соседям беги. Это все через закрытую дверь. Сгорело все. На почту сбегай. Без звонка не впущу. Звони. Это называется набери меня. Вместо накорми меня, спаси меня, обогрей меня, набери меня. А я наберу тебя. Я и другого наберу. Я вас всех наберу. Вы у меня поскачете. Такая ситуация. Блоги вместо дела. Есть же время писать. Бесконечные одинаковые вопросы. И бесконечные одинаковые ответы физических и умственных лиц. На запросы миловидных девочек отвечают седые и интеллигентные. Они отвечают не нам, они отвечают этим девочкам. А транслируют это все нам. Отсюда эти приятные выражения лиц и выражения слов. В общем, девушка, наберите меня, а потом я вас наберу. Можно успокоить душу интернетом, как бы постоять в толпе зевак возле пожара. Слышно все, а видно плохо. изгорает сгорает быстро. Чтобы там не вещали взъерошенные девочками седиды... Правительство хоть что-то конкретное построим к зиме. Это из всего и запоминается. Но пусть держат руку до на ногане при раздаче. Знаем тех, кто нам строить и жить помогает, как они строят и как живут. А перед ними те, у кого ничего нет. Ни здесь, ни в Испании. Уличай его, сличай его. И самая главная фраза «Ваши документы смысла не имеет». Она уже не вопросительная, а какая-то вымогательная. А ну посмотрим, кто ты такой. И ведь он же смотрит в эти же документы, куда я смотрел тысячу раз, но он что-то видит там другое. Так вот, начальник, все сгорело. Что будешь делать? Кого сажать? Кому строить? Кто вообще перед тобой? Может он из Киргизии или из Грузии, не дай бог. Может до выяснения в КПЗ люди искусство шептают, личности нет. Есть они, только без удостоверений. И правительство не нерешительно так. Вообще-то верить надо но проверять. Вот в этом многотучии вся трагедия. Больше всего оно не верит своим. Своих оно знает, правительство. Оно их боится больше, чем погорельцев. У кого крадет погорелец? Где он спрячет? Своё – это другое дело. Это совсем другое. Совсем другое. Над каждым из нас, я уже заканчиваю, есть кто-то повыше. Над тем, кто выше, есть ещё выше. Над всеми нами самый верхний – А над ним тоже есть один кто пониже. Тот всё и решает. Но это слова, а огонь это огонь, и крик ночью это набат, и это самые страшные слова, сказанные сзади. Не дай бог их услышать. Лучше уж увидеть и как-то вместе пережить. Спасибо за внимание. с инициативой сократить на 20% чиновников. То есть Минфин выяснил, что каждый пятый чиновник лишний. У меня возникает вопрос, вот каждый пятый или каждый четвертый, или каждый, как вообще это определяют? И как вообще определить, какой чиновник лишний, а какой не лишний? Выгнать и матери? Всех. Нет, вот одного. Вот выгнать. Вот как определяет мужчина необходимость своего присутствия? Отсутствием. <связывая> Слинял, исчез Он или она И какое-то время праздник А потом наступает какая-то тревога А потом вообще беда, паника Где он, куда делся И он, он, он, он, он. начинается такое А допустим уход чиновника Ну хотя бы с работы Он, как говорится, пока вызовет, по-моему, только облегчение окружающих. Но если попробовать просто взять и, и уволить. Вот кого вот уволить. Вот, допустим, уволить какого-то известного очень высокопоставленного чиновника. Но если обрушится добыча угля, ну, через 2-3 дня, допустим, остановится строительство дорог, толпа с кайлом... Застынет на взмахе. <смех> Ушел. Уволился. Его уволили. Нет его. А и, и потом начнется, наконец, вот этот крик всенародный. Верните Филиппа Федоровича. Верните человека. Невозможно ничего делать. Вот. Не лишний. Не лишний. А если все так же горит Как в его присутствии, так же течет, так же там падает, так же рушится в его присутствии, значит лишний. Ну так примерно, как на, на корове фотоаппарат. Мешает, в общем, пастись, мешает э, давать молоко. А в семье полезен. Иногда, конечно, видишь, когда вот ходят такие вот лишние люди или сидят лишние люди где-нибудь в президиуме. Ну так ясно это видно, так ярко видно. И потому как записывает, и потому как идет сзади, записывает какой-нибудь губернатор, задавленный этой вертикалью с опорой наверху. Это что-то новое в геометрии вертикаль. Ну, не, не, вертикаль с опорой наверху, ну видно, задавленный человек. Какой смысл? С ним даже никто не советуется, с ним нельзя советоваться. Эти люди никогда не могут, они не могут поднять тревогу. Вот сами внизу тревогу поднять не могут. Мэра снизу предупредить нельзя. Это, я вспомнил свою старую такую шутку, мэра снизу предупредить нельзя. Можно предупредить только сверху. Это я про мэра говорю, на всякий случай, чтобы не закрыли нашу передачу. Этот человек никогда не будет бить тревогу снизу, который вот, по, по вертикали находится. Никогда. Зачем ему эти, эти нехорошие новости, которые он прибежит в поту сообщать? Во-первых, в следующий раз просто не пустят. И, и никто не откроет дверь, он не дозвонится, и не придет. Значит, он получает сигнал тревоги только сверху. А внизу в это время уже пылает, горит уже, там уже жертвы. Но это, как говорится, в пределах нормы. У него же есть норма, такая вот книга. Сколько может погореть, сколько чего. А мы же не знаем. Клянусь, я не знаю, оно само горит или не само. И я не знаю. Ну, допустим, оно горит не само. Ну, что-то в нынешнем положении дело с лекарствами. Что-то мне тоже кажется, что бывает и умысел в том, как оно горит. И вот эти вот... вот Особенно эти слова, Андрей, что вот на, на этом месте, где сгорел лес, вырастет лес еще лучше. Нет, я еще не закончил. Мне кажется, это намек на людей. Извиняюсь. Президент нашей страны, Дмитрий Анатольевич Медведев, дал интервью, в котором сказал, что Россия должна стать более привлекательной страной. Такой страной, в которую люди будут приезжать для того, чтобы воплотить свои мечты. Для этого нужна модернизация, а для модернизации нужна умная политика. И тут у меня возник вопрос к вам. Что такое умная политика в России? Во-первых, я только недавно, я вчера мой услышал в Евроньюз, что такое модернизация причем это касалось индии но там человек объяснил и я впервые понял Он говорит, мы провели телефонизацию, потому что огромное количество, миллиард населения с лишним, без телефонов живут, без... Вот это в начале телефонизация. Ну, слушайте, как толково. Я понял, что нам грозит. В начале телефонизацию провели. И поэтому мы соединили как-то людей, и теперь у нас около, ну, 800 миллионов, что ли, телефонов. Теперь нам надо строить... Объясняет же в Индии. Народ там темный, но объясняет. Вот я беру на себя труд объяснить. Потом говорит, нам надо строить электростанцию. У нас сейчас осталось 400 миллионов бедняков. Надо, значит, создавать рабочие места. А, и газификация, сказал он. Газификация того, что не газифицировано. И электрификация того, что не электрифицировано. И кормление того, что не накормлено. И вообще, вот это, вот это всё, это модернизация страны оказывается. То есть, стянуть людей в дело, которое нужно и стране, и людям. Значит, вот президент тоже говорит, говорит правильно. И политика, политика, в общем, видимо, умная. Но слово «модернизация» объясни. Или мы все потребуем повысить нам зарплату На пустом месте просто Пока не объяснят, что это такое Со словом инновации То же самое происходит Это как-то не для нас Это все сообщается Ну, конечно, приятно присутствовать При таких умных разговорах Но очень хочется, чтобы Как-то объяснили, как этот индус и... Индусам Объяснил Хорошо, что я подслушал Вы еще спрашивали, умная ли политика. Что-то что не вы заскучали. Нет, умная ли политика я не спрашивал. Нет, мне такое нет, в голову нет, не пришло. Нет, нет, вы что? да, да. Что такое я, умная? Что такое умная политика, не умная ли у нас политика? Согласен. Что, да. что такое умная политика? Действительно, политика бывает внутренняя и внешняя. Они, они чем связаны? Если при каких-то больших нехватках чего-то, или при том, что нам что-то грозит внутри... Усиливается ругань и угрозы снаружи, с нашей стороны. Мы начинаем ругаться с ними. Президент у нас умный и образованный, но ему досталась страна такая со своим путем. У нас же любят говорить все путем. Все путем, все путем, вот своим путем. Значит, что территория огромная, людей на ней мало и еще из них бегут. Бегут люди в другие страны. Скота мало. Скотов, я бы даже сказал. И в результате что получается? Пожалеешь скотов, погибнут люди. Пожалеешь людей, погибнут. Кормов мало. И для скотов, и для людей. Не хватает. Потому что, в принципе, получается, что корм один и тот же. Вот так вот вот это, ребята, вот чувствуется. Когда управляют такой страной, где вот такое положение. И начинается угрозы и, в общем, нападения. Ну, Как-то крики на Запад туда. Хотя они тоже... Они... Они тоже, они боятся этой огромной территории. Они боятся, не доверяют. И их можно понять, и наших тоже поня поня понять может Договариваться с ними, а они боятся, осторожничают, тянут резину. Я безвизовый режим, ну дай. Ну Израиль, где там много наших, они, как говорится, ничего нового не видят, когда приезжает наш безвиз. А если наши клынут безвиз туда, там там увидят много нового. И вот эти все выражения, которые очень трудно перевести. Хотя они обозначают очень простые физические действия. И надо, чтобы политика наша была умной, хотя она и так очень умная, пользоваться этим самым, успокаивать их. И не ссориться с соседями, но ну ничего это не даёт. И теперь ещё, братья, просто у меня слёзная просьба. Откройте нам Грузию. Это я говорю уже туда. Это я говорю просто вот... Говорю в очко телекамеры. Дрожащее очко телекамеры. трепещущие очко. Откройте нам Грузию. Может быть, говорят все, что у них внутренняя политика умнее внешней. Все говорят, что они уничтожили коррупцию. Все говорят, я не знаю, про честь об этом негде. Все говорят, что -то они там ГАИ как-то ликвидировали. Что у них в министерстве молодые люди министрами служат. 27 лет, -то по 27 лет, и по нескольку человек состав министерств. Что нам мешает позаимствовать, подсмотреть в скважину? Что там происходит? Сообщите нам, что там происходит. От того, что об этом не говорят, ощущение, что там рай. На рассмотрение правительства поступила профедеральная целевая программа, называется «Молодежь России 2011-2015». Мне указывается, вот это я не смогу просто назвать, что молодежь не интересуется наукой, не помогает модернизации, недостаточно патриотично, не идентифицирует себя с Россией и, наконец, увлекается идеями религиозного и национального нравится что ведет к тому, что возникают скинхеды. На исправление всего этого ужаса федеральная программа просит 22 миллиарда рублей. Я хочу вас спросить... Я хочу, я хочу попросить у вас, чтобы вы дали совет, как лучше использовать 22 миллиарда рублей, чтобы молодежь стала крашеной. Единственное, что бы я хотел сказать, что, видимо, они просят эти 20, руководство просит эти 22 миллиарда, чтобы отвлечься от этих проблем. Безусловно. Хотя я считаю, что для улучшения нашей молодежи необходимо 48 миллиардов 395 тысяч 400 и, и, и 42 копейки. Там не забыть, не забыть обязательно. Потому что откуда они взяли свою цифру, оттуда же я взял свою. Так что... Нет, ну молодежи как раз... Что там, там и вот эти, у них же есть там какой-то, сейчас вот это своя молодёжь там такая, где организована уже там нападки на, на Шевчука за то, что он из кумира превратился в объект нападки, за то, что спросил, просто спросил. Так что эта молодёжь ещё более радикальная, чем те, кто боятся этих вопросов, взрослые люди». Что еще можно сказать о молодежи? О молодежи, главное. Идиотская, в общем, глава а молодежи. Смешно. Да молодежь еще... Кто его знает, во-первых, где начинается молодежь? С какого возраста? А я кто? Вот кто я? Как мне с ними разговаривать? Вот чего я? Я могу только сказать, что это молодежь, не молодежь. Я знаю просто людей, которые ну совершенно выпали благодаря вот интернету, благодаря этим новым. Они выпали просто, просто выпали из умственного состояния. И представляете, если у сегодняшнего продвинутого, молодой человек, я, я сейчас собираю мысли, сядет батарейка. Он останется без памяти. Без друзей. Без... Мамы, без родных, без никого. сила батарейка. Всё, как в лесу. Это, это напоминает человек, севший батарейкой, человек, попавший в окружение. И надо выбираться. Вот поэтому, мне очень хочется, чтобы нам вернулось то сообщество, чтобы мы принадлежим к тому поколению, которые любили бесплатно и считали в уме. Всё. На прошлой неделе московские власти объявили о том, что будет происходить реконструкция Триумфальной площади. Я вам задам вопрос, на который ни я, ни кто из присутствующих в зале не знает ответа. Я убежден в этом абсолютно. Вопрос такой. Случайно ли стали, стали происходить все эти работы именно на той площади, где так любят собираться оппозиция? Вы знаете... У меня есть очень короткие произведения, которые похожи на эту тему. Я просто не хочу заниматься... Это, это слишком серьезный вопрос, потому что и этих людей надо уважать. И в то же время они собираются там, где они всегда встречаются с ОМОНом. ОМОН там тоже собирается. И ни те, ни другие не хотят изменить место встречи. Я хочу... Вот, вот маленькое, маленькое произведение. Я все равно его хотел сегодня прочесть. Оно, что такое, чем, вот, чем бы я... Почему я, вот уважая это все, не могу этим заниматься. Чем нас можно было отвлечь от советской власти? Только техникой. ГЭС, атом, стройка, работа. Сегодня ничего не отвлекает. И власть полирует, пилит, облизывает, изучает, предсказывает. Ах, он сказал так, а я скажу так... Да, для власти это полезно, но нам это вредно. Невозможно ходить, сидеть, работать, глядя вверх, приклеившись к ним. Когда мы столько о них говорим, возникает ощущение, что мы туда рвемся. Или завидуем, или больше делать нечего. В общем, идея смены режима массами не овладела. Тут что-то надо в очках. Сейчас спросю в очках, что ж там такое овладела? Массами не овладела, и слава Богу, что не овладела, значит, будет меньше крови. Значит, надо все-таки что-то делать. Кто-то же на чем-то разбогател, не только сидя, но и придумывая что-то. Кто-то же где-то клепает что-то, стучат где-то молотками, а где-то поют. Значит, нам туда надо. Что мы приклеились к этим властям? Нужны будем? Позовут. Все что я хочу сказать. Агентство Гэллоп провело чуть ли не всемирный опрос, говорят, что опросили 96% населения Земли, хотя вот меня не спрашивали, вас не спрашивали, боюсь, но не важно. Спрашивали они о том, что помогает человеку обретать хорошее настроение, хорошие эмоции. Оказалось, что больше всего для появления хороших эмоций человеку нужно ощущение независимости, уважение любимые работы и друзья. Поскольку вас не спросили... Я хочу спросить, тогда... Я вот, перечисляю в уме. Да, тогда я, я вас прошу что нужно вам для того, чтобы у вас было хорошее настроение? У меня глубокое убеждение, что хорошее настроение возникает неожиданно. И почти без причин. Перед тем, как ты проснулся, у тебя уже ощущение чего-то хорошего. И под это хорошее ты подбираешь события Сам. Это как состояние влюбленности. Возраст такой. Под это состояние влюбленности организм подбирает. Подбирает. Он примерно, организм знает, что ему нужно. Примерно. И подбирает предмет для этой влюбленности. Поэтому можно влюбиться неизвестно во что. Вот так вот вдруг ночью. Открываешь глаза в хорошем настроении. Кто-то сопит рядом. Ты говоришь... Какое счастье? Как же это счастье зовут? Не-не, <звы> ну ночью, ночью бывает трудно вспомнить. <звы> И ты говоришь, счастье. Ему говоришь, счастье. Ну проснись уже, скоро утро. Кто-то из нас может уйти. Что, что, что действительно приводит человека в хорошее настроение? Ну допустим, вы купили автомобиль. И можно сесть, вы садитесь, куда-то вокруг что-то едете, вы заводите, вы все, все время хочется крикнуть, мама, мама, посмотри! Хотя это уже не мама, и ты сам уже там, дедушка, не вар Мама, посмотри! И вот, вот это вот все, садитесь. Потом все, что, что вам достается... Да, вот что я хотел сказать. Вот я такую формулу еще давно придумал, находясь в больнице почему-то. Мы не знаем, что мы хотим, пока не увидим в чужих руках. Тогда у меня вы спросите, какой у меня личный, какие у меня позитивные. У меня лично из позитивных, конечно, для меня это важен успех. Вот эти аплодисменты, вот хорошая публика. И всегда молю Господа, увеличить Промежуток между успехом и тревогой. Вот что я хотел бы сказать. Первый неполитический вопрос был последним, потому что сейчас вы начнёте, я надеюсь, читать ваше произведение. Да. Не знаю, ребятки, это всё написано только что. Не будем плакаться, не будем с вами договариваться. Просто я буду демонстрировать то, что я написал этим летом. Ну, часть. В Москве, где людей так много, что хочется повеситься, исчезли беременные женщины с огромными пульсирующими животами. Где беременные женщины? Признак здоровья нации, признак правильной политики партии и правительства, признак одобрения населением, курса политики ограничения численности партий. Политики назначения региональных глав, политики встань с колен страна, брось костыли, сойди с клиента, не тряси дверь. Политики твердости по отношению к вероятному, маловероятному и почти невероятному противнику, а также к противнику, которого надо разыскивать. Где беременные женщины – символ единения полов, умов и сил нации? Почему одобрение политики партии и правительства звучит только на словах? Где половые акты? Где постельные сцены? Депутаты, кто из вас забеременел с первого созыва? Кто из вас понес из народа обратно в народ? Начнем с себя, депутаты. Положение депутата прочное и обеспеченное – Марш в постель. Зачатие вместо заначки. Вот лозунг настоящего мужика. Обеременяйте подруг. Вошли вдвоем, включили музыку, вышли втроем. Только обеременив электорат, вы убедите его, что курс партии верный. И ваша дама его поддерживает. Большой живот это поднятая рука поддержки курса. В общем, марш беременных состоится в воскресенье по первой тверской и пской митинг девственниц оппозиции состоится у здания мвд ночью при свечах как замечательно в одессе в ресторане вместо благодарю за посещение приходите еще ну как наелись? пацаны вот это мне нравится главное В твоем возрасте, говорю о себе, ничего не ждать. Это привлекает время. И оно отщелкивает ожидания, а не жизнь. Твоя задача – отвлечь время от себя. Быть занятым. Быть незаметным для времени. Оно тебя, и ты его с удивлением заметишь, когда оторвешься. Время тебя не замечает, но оно тебя и не ждет. Точка. Дальше. Время не Деньги. При больших деньгах совсем нет времени, а когда нет денег, времени куча. Люди жизнь тратят, чтобы обменять время на деньги. Эти люди известны всем, которые обменяли. О, мое главное занятие говорить с умной женщиной. Мое любимое занятие говорить с красивой женщиной. Моя мечта говорить с красивой и умной женщиной. Мой принцип с мужчинами молчать. мои привычки. Есть одна вредная. Хочу выпить. Есть вторая вредная. Могу выпить. Третья вредная. Пью. Что мешает стать алкоголиком? Четвертая вредная. Трусость. Пятая вредная привычка. Ношу одно и то же до полного исливания на теле. Шестая вредная. Покупать на размер меньше в расчете на похудание. Затем дарить с проклятием худым. Седьмая вредная, это вообще покупать новое, а пользоваться старым, относится ко всему живому, и особенно к книгам. Восьмая вредная, долго привыкаю к мысли, что это надо сделать, и долго отвыкаю от этой мысли, приговаривая, эх, надо было это сделать. В общем, большой человек. Не курил, не курю, и, видимо, не успею. А ей нужно было мне громче сказать, чтобы я снял руку с ее колена. Не слышу ни черта. Из очень полезных привычек – коллекция телефонов врачей и милиционеров. Чтобы знать, есть ли кто сзади, и чем оказывать сопротивление. Еще одна полезная привычка – на телефонный окрик «Кто это?» отвечать «А это кто?» Сразу завязывается интересная беседа. Полезная привычка – ждать за углом того, кто опаздывает, и выскочить с криком «Извините, что опоздал». Еще полезная привычка – не торопиться платить за всех. Как-нибудь рассосется. Очень полезная привычка – до беседы с врачом поговорить с его больными. Выпив, стараться говорить тише, еще тише, еще тише. Совсем тихо. Такая полезная привычка. Всю жизнь будете меня благодарить. Очень красивая привычка повышать крепость напитка вдвоем и пьянеть молча, глядя глаза в глаза друг к другу. Та, с кем это можно, вас не забудет. Я заканчиваю. Из бесполезных привычек. Пунктуален. Не злопамятен. Хотя память хорошая и долго помню того, кто это сказал. <звы> Уже давно живу на внутреннем как... кругообороте. Высказываюсь и обдумываю то, что высказал. Никого не цитирую. То есть наружный воздух не поступает. Своими руками прикрутил огонек, чтобы его хватило подольше. Спасибо. За где вопросы задают зрители. У нас мы начнем с видео вопросов. Как говорится, внимание на экран. Здравствуйте, я Лаура Потемкина, ученица средней школы из Москвы. Михаил Михайлович, у меня к вам вопрос. А верите ли вы в случайности? И случалось ли так, что эти самые случайности кардинально изменили вашу жизнь? Нет, я в случайности-то верю, но мою жизнь кардинально не изменили случайности. Я даже ни разу не попадал куда-либо, откуда бы вышел другим человеком. Добрый вечер, меня зовут Роза, я учусь в Москве. Я хотела бы задать вопрос, как лучше подготовиться к концу света, если он будет выступать на нас? А что, она хочет вещи собрать, что ли, уже? Я думаю, что абсолютно что мы, мы уже готовы Ну, это, о чем говорить Особенно после сегодняшней встречи Я думаю, все готовы Прекрасно на встречу Я обращаюсь к жителям в зале задать вопрос А вы должны этого заходить, иначе мы не зайдем Пожалуйста, вот. Михаил Михайлович Хотел бы вас спросить Очень много за это лето было сказано Сколько побито рекордов Температурных В том числе, как вы относитесь к тому Что побит рекорд по суммарной площади женских обнаженных тел в московском метрополитене. Отношусь резко отрицательно, потому что суммарная площадь не действует ни на кого. Только микрофон возьмите. Я хотел спросить, а не находите ли вы интересную тенденцию, что наши сатирики, по большей части, они на сатириков не похожи, но когда они выступают, народ смеется. А наши политики, наоборот, очень похожи на сатириков, но когда они открывают рот, народ откровенно плачет. Во-первых, не вижу большой разницы между теми и теми, о ком вы сказали. Я считаю, что политики – это наш осадок наверху. А про сатириков не будете говорить. А что про сатириков? Я сатириков, я, я их не знаю, сатириков. Я, меня еще научила Татьяна Тарасова, я, мы с ней были в очень хороших отношениях, я стояла на льду там. В общем, она учила своих фигуристов. Никогда не смотрите выступления конкурентов. Все, у вас все, руки, еще чужой успех вообще отшибет у вас всякое желание работать. Я с тех пор не хожу на выступления сатириков, не, не слышу их и, и вообще не знаю, кто там числится в этих рядах. Поэтому дает возможность мне быть независимым, самостоятельным, иметь свое мнение и, в общем, выпивать одному, большей частью. А, а вы считаете, что в этом жанре у вас есть конкуренты? Знаете, я... Вот сейчас скажу. Тоже у меня вот после этих всех Олимпиад у меня всегда такое вот какое-то удивление. Почему победитель там на дистанции, допустим, даже 10 тысяч метров, победитель приходит свежим, а последний падает от усталости. Вот что такое победитель с плакатом пробегает, дает интервью, разговаривает, последний падает. Я думаю, потому что первый талантлив а последний трудолюбив здравствуйте михаил михайлович меня зовут александр я хотел спросить у вас такую вещь говорят что запоманиению молодых это, ну, это запоминание молодых это выбивание на камне а запоминание у старых Это рисование на песке. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, как выглядит запоминание у людей среднего возраста? Вы, вы, вы вопрос помнили? Я не понял. Я, я не могу повторить, потому что было... Нет, общем... но я, я понял, что запоминание, вот, вот это первую часть, когда вы заглядывали сами, потому что не могли вспомнить, о чем вы говорите Сложно было. <связано> Сложно просто. Я в бумажку заглянул, значит, вот-вот-вот. Значит, вот это, вот это то, что на камне у вас записано. Запо... Согласен с этим, что это запоминание на, на камне, совершенно верно. Поэтому, поэтому всё, что ты запомнил, находясь вот в этом возрасте, в каком ты сейчас находишься, и когда мы встретимся с тобой потом, окажется, что я запомнил то же самое. Я много читаю, но сказать, что я чувствую просто накопление чего-то хорошего, ну, не конкретных слов, бывает наблюдение, бывает какая-то хорошая, но я иногда боюсь заимствовать. Поэтому я иногда такие вещи, похожие на то, что я делаю, стараюсь, чтобы не заимствовать. Вот. А запоминаю то, что уже запомнил. Вот прописание, вот таблицу умножения, вот книгу, вот Чехова бесконечно, всего Чехова Селлинджера наизусть, почти всего Вот такие вот вещи И ты это запомнишь, и я это запомню Встретимся, обменяемся Мне остается сказать большое спасибо всем, кто пришел к нам сегодня в студию Большое спасибо всем, кто смотрел нас по телевизору Программа «Дежурный по стране» выходит на канале «Россия» Надеюсь, мы встретимся с вами через месяц Всего доброго, до свидания, пока подарил пушкин и пушкин и осень это как-то очень близко вот как надо прожить осень что прожить ее по пушкину вы знаете сейчас ведь э -э, хороших погод уже не осталось и вот осень мне кажется это последнее что у нас осталось уже э -э, зима лето все это совершенно чудовищно а осень вот очень хороша поэтому мало то что и, и действительно очень плодотворная штука созревает все Вот мало того, что оно, оно выглядывает откуда-то из-за листика, созревшая из-за маминого плеча. Так что все созревает именно осенью. И как надо жить, чтобы прожить правильно? Чтобы не было мучительно стыдно, но действительно просто осень. Осень, я думаю, самое творческое время. Вот нету этого издевательства над человеческим телом, и его надо надо использовать. Как прожить? Вот тут делать? То есть надо работать? Я боюсь, что да. Я пытался смоделировать эту мысль. Но это хав просто... она же не существует, Я вас хотел спросить, а когда в человеческой жизни, вне зависимости от времени года, наступает холод? Как с ним бороться? Холод, я думаю, это в основном от одиночества. Ну, ведь, что э, ж такое, вот, допустим, хорошее, суп, ну, как супружки жить? Это же не любовь, не секс, это согревание друг друга. Значит, наступили холода, и тогда нужно кто-то, кто тебя согреет, кто будет рядом, кого ты согреешь. То есть дела, Когда работа... Когда уже не бодрит холод, а печалит. А, а печалит и, и нужд, вынуждает... То есть дела, работа, какие-то там, не знаю, очень много чего-то делать, это не помогает? Нет, не помогает совершенно. Во-первых, с возрастом ты уже становишься все менее-менее нужен всем, кроме этого человека, который тебя согревает. То есть если мужчине холодно, надо искать женщину, другого варианта нет. Нет. Как на полы Oh yeah. Понятно всем, с чего мы начнем сегодняшний эфир. Мы начнем его с проблемы, как теперь принято говорить, от решения должности мэра города Москвы. Как вам кажется, когда такой опытный политик в понедельник говорит о том, что он не уйдет добровольно в отставку, очевидно, что он на что-то рассчитывает. Как вам кажется, на что рассчитывал понедельник Лужков и почему этот расчет не оправдался? Так и хочется побежать к нему и спросить, <звы> на что он рассчитывал. Потому что <звы> в таком мире, где он находится, узнать, на что он рассчитывает, невозможно. Или на что он рассчитывал, и почему не рассчитал. Это все уже столько... Обсуждалось, переобсуждалось. На радио, на каждой станции. Это бесконечно. Просто невозможно. Поэтому не знаю, на что он рассчитывал. Может, на это и рассчитывал. Что это будет так обсуждаться широко. Но, с другой стороны, Юрий Михайлович, вы знаете, для меня это долгое время был идеалом руководителя. Совершенно нового типа. Потому что, когда он э, вступил в свою должность, он меня удивлял тем, что, ну, многие ко мне хорошо относились, но он просто перебегал через другую сторону. Меньше, это я говорю о себе, я не, не могу говорить о нем, потому что я не знаю, как это там, это в этих сферах, это же там, хоть высоко, но под ковром. Вот и все, голову под ковром, что-то там такое высоко происходит. Вот поэтому он очень хорошо относился. Перебегал, Миша, проблема есть? Проблема есть? Я никогда в советское время не слышал, чтобы какой-нибудь секретарь горкома спросил, Миша, проблема есть? Он повесился. Он боялся этого вопроса, любой секретарь. Он боялся даже этого своего отношения, всего боялся. И вдруг такая смелость, такой бесстрашие. И действительно, вы знаете, вот абсолютно какая то отзывчивость демократичность пен клуб наш московский просил квартиры для писателей там было 25 замечательных фамилий юна морец владимировлаксберг лешковский олег чехонцев вознесенский и акуджава виктор ерофеев пьецух ребятки много очень хороших подписал И мы вышли с этой резолюцией. Правда, потом пришлось ещё десять лет ходить. Я это говорю без иронии, но пришлось... Я думал, что резолюция мэра — это вершина, а это подножье. Вот только тогда и началось. А вы? А кто? А спонсоры есть? А где вы? А как вы? И тот ещё какие то отдел распределения. Мы с ним сидели, разговаривали. Очень тепло, ну просто очень. Я говорил, Юрий Михайлович, а каким образом наш человек подчиняется? Вот он мне говорил, причем я это запомню, это слово. Ему, говорит, надо поставить задачу, нашему человеку. Наш человек не может, как ему сейчас теперешний лозунг, выживай сам. Ведь очень толково, говорит. нашему человеку нужно поставить задачу. Он как солдат, он нервы не тратит, он будет спать. В любом перерыве он будет спать. И для того, чтобы он что-то делал, ему нужно все время давать задание. Командир не должен спать. Вот эти вот вещи, я впервые от него слышал, и все время наслаждался. Вот такой-то прирожденный лидер. Все, должен сказать, писатели получили. Все, все получили. Все в порядке. И, э, Булат не дожил до этого всего, но сын его живет. И жена, Ольга, живет, и, в общем, ну, Вознесенский, и все там столько сейчас, ну, в мою сторону много очень прямо, я очень тронут. И вдруг постепенно как-то, как-то постепенно, вот, вот эта вот его демократичность стала как-то исчезать, то ли, ну, обычно, все-таки, чтобы долго оставаться таким, надо быть одиноким. ...мужчиной, чтобы быть отзывчивым... ...с женой не уцелеешь. Какая бы она ни была, она будет обращать твое внимание на то, что... ...хватит раздавать другим, надо подумать о себе, потому что может случиться всякое... ...как видим, это, это и произошло. Я так фантазирую, я так думаю. И, видимо, так. Жена – это вообще большая реакционная сила в любом деле. Это, это торможение. Вот постепенно Юрий Михайлович, он еще здоровался, но подойти к нему стало уже невозможным. Я получил записку, ну, несчастного, ну, где-то полгода назад в Питере, там свои проблемы. «Почему, скажите, Михаил Михайлович, почему у нас каждый новый начальник хуже предыдущего?» Я ничего не мог ответить. Мне кажется, что и люди становятся хуже, и начальники становятся хуже. Мне кажется, что новый мэр, конечно, будет хуже. Как всегда, цветного поменяет на бесцветного, потом бесцветного опять поменяет на цветного, но смена быть должна, как смена времен года. В этом есть удовольствие от жизни. И мы чувствуем какое то все-таки какое-то волнение. Что-то происходит, напоминающее настоящую жизнь. Спасибо за внимание. Простите, какой-то начальник сказал э, по поводу резолю... резолюции, надо обновлять. <рис> это такая фраза, от которой вы не можете с одной и той же резолюцией ходить столько лет. Надо обновлять. Вот тут-то все тут и скрыто. Теперь мы поговорим на другую тему, а может быть это не другая тема, а продолжение этой темы у нас... Все непонятно убит в москве крупный криминальный не убит а ранен а часто что убит потом выяснили что ранен крупный криминальный авторитет да, я знаю. и значит все газеты начали это обсуждать говорить кто придет на его место печатать портреты других криминальных авторитетов если правоохранительные органы знают криминальных авторитетов в лицо их фотографии печатают газеты почему их не арестовывают Мы насмотрелись этих э, голливудских фильмов, там тоже они знали этих э, знаменитых Эль Капоне там и остальных вот этих. Но их не брали, потому что не было доказательств. И свидетели молчали. Тут вам чтобы кто-то заговорил. Так как наш суд намного демократичней американского. Намного... Намного точнее, намного, конечно, доказателей. Я давно восхищаюсь работой нашего суда, поэтому у меня совершенно нет сомнений. Видимо, доказательств нет, не собрано доказательств. Кроме того, мы и так считаем, что авторитет, он, он, он, в общем, уже не только в тюрьме, где он сидит, авторитет. Он во всем воровском мире. Значит, во всей стране. А это, это, а как, а что же, же, где же кончается, а мы до сих пор не знаем, где этот мир начинается, где кончается, в какой он, это, это в тюрьме, мне кажется, сидят только слаборазвитые такие, конечно, как, как бы дети, пионервожатые все за пределами тюрьмы, я не хочу сказать, что они на свободе, а мы с Андреем, мы же тоже не на свободе, мы на телевидении. Мы не на воле, министры не на свободе. парламент очень далеко. Даже по их лицам видно, что они не на свободе. Только питание хорошее, но свободы тоже нет. В принципе, конечно, во-первых, мне кажется, что сами выборы криминального авторитета намного демократичнее. И уж подсчет голосов точный, иначе бы перестреляли тут же секторе переслевали, значит, вот, вот это. Во-вторых, мне кажется, что вынести то, что выносит он в течение своей жизни, это достойно уважения. Это значит пытки, это значит допросы. Он никого не назвал, он не раскололся. Об этом знают тоже все. Весь так называемый воровской мир, значит, об этом, короче, они все знают. Как однажды я разговаривал с человеком, который был приговорен к расстрелу. Он говорит... Я говорю тем, кто со мной сидел, которые вызывали на допрос, я говорю, подожди, он говорит, я не выдержу, я раскалю Подожди, говорит этот приговорённый, успеешь. Ты подумай, успеешь. Значит, вот это успеешь заложить, это самое главное, что человек внушает себе. Я успею предать. Я чуть позже, я чуть позже, я... он говорит, я так жил. И вот он дожил до освобождения, и говорит, я приучил этих людей, И некоторые из моих друзей втянулись и молчат до сих пор. Я, девчонки, вот в следующей теме меня очень задело ва ваше высказание, потому что нет свободы вообще. Я в связи с этим хочу вас спросить, вот вы всерьез считаете, что вы не свободный человек, и что здесь у нас свободных людей нет вообще? Вы так на самом деле думаете? Я не о той свободе говорю, о какой вы сейчас говорите. Ведь я тоже должен отвечать на ваши вопросы. Нет. Могу не отвечать... Причем вы на них очень редко отвечаете, и все прекрасно. Это я приспособился. Так это и прекрасно. Ой, замечательно. Я, я, да, вот я, я приспособился. так я, Поэтому мне кажется, что это та несвобода, которая, о которой я говорю, она присуща, наверное, многим в разных государствах. Есть сторонники режима, которые не свободны, они вынуждены говорить одно и то же. И противники режима, которые тоже не свободны. В этом имидже они как в тюрьме. Они почти все воспринимают в штыки. Вот это, мне кажется, такая несвобода, которая заключается в поведении, в имидже. То есть в том, какую человек выбрал себе роль. Задавайте следующий вопрос. Я хотел сказать, что я бы своим вами с удовольствием говорил про свободу, но нас, мы не свободны от формата этой передачи. Да, да, да. -да. Вот, вот я я должен задавать какие-то вопросы все равно по поводу того, что произошло в прошедшем месяце. Прошедший месяц министр образования Фурсенко рекомендовал уволить двести тысяч учителей не потребовал а рекомендовал это связано с тем что у нас была демографическая яма и раньше э, учителя э, учили большее количество детей а теперь меньшее количество детей поэтому учителей надоволли как вам в принципе кажется а может ли учителей быть слишком много это вообще в принципе может быть что учителей очень много нет мне кажется учителей быть много не может. преподавателей может быть много очень — Это, это всё-таки другие люди, это те, кто говорит. А учителя я имею в виду всё-таки, вот опять-таки, я имею в виду не тех учителей, которые учат детей, а я имею в виду учителей, у которых учимся мы, молчаливых каких-то, вот возле которого стоишь, и, и он что-то делает, и ты вот уважаешь его и готов подражать или научиться, и он тебе ничего не объясняет, И он не просит, чтобы ты был таким, как он И не желает, чтобы ты занимал такую же позицию Он просто сам по себе И молчаливый ну, Я сам молчаливый человек Просто сейчас мне стали платить я стал много говорить, за я, я, я, я. говорить Приходится А так сейчас мы все преподаватели ну, Потому что, как мне кажется Там работают таджики, вьетнамцы А мы преподаем И производим впечатление Я думаю, это единственное, что мы производим. Это производим впечатление. Вот что меня действительно удивило, как быстро наши научились бизнесу. Откуда? Вот откуда? Где в советское время их учили? Ведь как только кончил советская власть, вот эти все сразу разбогатели. Они где учились? МГИМО, комсомол, Комсомол – это вообще самый большой учитель бизнеса. Потому что вот эти, вот эти крики, скандюш, вот этот, родина, партия, комсомол, под эти крики они делали всё, что они хотели. Те, которые спустились с гор. Очень бизнесмены оказались талантливыми. Евреи в основном преподавали в тюрьмах. Вот эти все джинсовые компании по окраске там и учились в тюрьмах. Так что в основном комсомол, тюрьма, мгимо и горы. Откуда? А так и, и стали крупными действительно бизнесменами. И появилось новое какое-то поколение. И сейчас можно встретить учителей, которые моложе всех нас. Очень молодые ребята. Жесткие, компьютерные. В общем, верить им невозможно, но надо. И я считаю, что они помогут. Я встречался с ними, знаю их. Не могу сказать, что я приятельствую, но знаю, знаком. Помогут. Не деньгами. Деньгами они помогать не любят, этого не рассчитывайте. Продуктами, лекарствами, лечением, увидите, что мучается кто-то, можно звонить, можно попросить помощь, помогают, собирают, помогают, такие люди есть, вот такие, они жесткие, и поэтому я бы такой лозунг, я где-то в Израиле прочел, накорми себя сам, сними с нас заботы о тебе. предыдущий месяц сентябрь начался с того что 1 сентября в москве было запрещено продавать крепкие алкогольные напитки с 10 вечера до 10 утра это делается естественно в рамках борьбы против алкоголизма и пьянства вот как вам подсказывает опыт возможно ли в россии такая ситуация когда человек захочет выпить и не найдет что Я тут большой профессионал. Этот вопрос попал к знатоку. Человек, который хочет выпить и не может найти, где достать водочку, в нашей стране он напоминает тяжело раненого. Вызывает огромное сочувствие, желание помочь оттащить куда-то на себе. Или подать ему это, или притащить его туда, где это есть. Но я помню еще, как продажа водки начиналась с 11 или с 2 часов. Что-то вот такое. Или в Андроповские времена, елисеевский в Петербурге. Огромный магазин. Дикая очередь стоит, ждет этого 11 часов. Откроется 11 часов, значит, там начинает касса стучать. И это какой-то первый алкоголик дикий. Это такой анекдот уже потом. Он дикой, говорит, 2 по 32. Дикая А она говорит, называйте отдел <смех> Он говорит, кендитерский Так, <смех> столько я было в этом киндитерский <смех> Потому что, когда что-то запрещают Это вот так хочется именно этого Вы не представляете Вот так хочется именно с 22 до 10 <смех> Причем позже 10 не хочется И до 22 не хочется А вот в этот период, когда тебе запрещают. И какой, я, я же много ездил в ресторан где-то ангара, Ой, где тоже этот запрет на спиртное. И ресторанка, кофейник и чашечки. Она, значит, идет, и это, а, девушка, девушка, к нам, к нам, к нам, к нам, к нам, Значит, это все. Потом следующий проносит нарзан и три стакана граненых. Значит, вот он сейчас к нам, к нам, значит, и всё, и это разносит, и эти, не поперкнувшись, выпивает залпом этот кофе, и, и закусывает селёдкой и луком. А этот, который, который они сидят с этим нарзаном, говорит, Василий, Вася, а нам ещё бутылку нарзана. Он говорит, Вася, не занимайся с обманом, обман две. Две. Две бутылки И вот этот приносит, они еще с собой берут Все, все в нарзане, там как-то это закрыто Черт и... и значит, этот говорит Вася, у тебя же уже руки дрожат Ты можешь только солить и перчить Ты уже ты уже не можешь попасть в стакан Конечно, наш человек пьет В общем, от горя От горя до жалости, я бы так сказал Не надо зевать мне в лицо, ужас Я сейчас говорю талантливые вещи молодые девушки, неизвестно, конечно, откуда они пришли, конечно. Еще, потому что, конечно, недосып, он сказывается именно на артисте. Ой, ой, сбили меня с толку. Здесь такое место. Здесь русский с нерусским, с немцем, с кем угодно. Если ты откажешь в своей компании незнакомому человеку, это у нас не принято. Ты просто ты оскорбишь его, он оскорбит тебя. Он сидит, у него бутылка, у него этот стакан или рюмка. Он говорит, Михаил, он знает, как зовут, выпей со мной. Как можно отказать? Ну, действительно, как может отказать? Не знаешь, что с ним такое. Ну, выпиваешь, какой-то разговор затевается. И я, например, уже своих друзей очень редко вижу трезвыми. Там у меня Сережа есть, Соловьев есть, там... Алла Борисовна, Битов Почему? Потому что я сам все время приношу Выпиваем, чтобы начать разговор с середины Чтобы не начинать сначала Что могло бы отучить от водки? Я уже так думал наших людей Занятие, конечно, бизнесом Я бы советовал алкашам, бомжам закупать оборудование, закупать станки, расширять производство, заняться действительно модернизацией страны. Потому что синдром менеджера – это ночная, ночные проблемы, дневные проблемы, утром с, с, с прорабами, вечером с менеджерами. И вот таким образом уже ничего. И в результате, в результате вот такой у меня совет. Спасибо за внимание. Про вас хочу теперь спросить. Минюст зарегистрировал новый советский кинематографистов, которые сразу назвали антимихалковским. В него входит очень много талантливых людей. Замечательно, там Чита Германов, Борис Хлебников замечательный, режиссер Гарри Баргин. Кто еще там? Абдрашидов, Абдрашидов, Абдрашидов по-моему. Да. Ильдар Рязанов. Ну, то есть такие талантливые. Да. Как вам кажется, кинематографисты делят только государственные деньги или что-то еще? Что они делят время? Это, конечно, государственные деньги, но если, допустим, один из них Вот как Никита Сергеевич становится председателем Союза. И как-то от него зависит получение денег. И когда вообще собрат по профессии распределяет деньги для других таких же режиссеров, мне кажется, это тяжелый случай. Тут уже лучше, чтобы чиновник был. Даже туповатый. Который даже не, не, не знает и не понимает, на что он дает деньги. Это может быть лучше чем ходить и кланяться к человеку занимаюсь той же профессией это тяжело так мне кажется просить денег тяжело у другого такого же человека и еще по моему никита сергеевич там в интервью извесем я прочел он сказал не умеет любить пусть боятся но раз не умеет значит надо учить на чем учит И вот когда тебя учат любить, вот это, это наверное, вот такие люди, как Илья рязанов Герман, это все-таки для них этот курс уже тяжелый. который меня очень волнует, это не только меня, даже поражает. Произошло такое невероятное событие, когда экипаж самолета Ту-154 посадил самолет в тайге, без всяких приборов, и никто не погиб. Значит, летчиков не наградили ничем, никто из официальных лиц их ни за что не поблагодарил. Более того, я когда хотел пригласить в одну из своих программ летчиков, мне сказали, что ведется следствие. Было такое ощущение, что они под следствием находятся, хотя они герои совершенно. С другой стороны, стоит случиться любому скандалу, и тут же имя героя скандала во всей прессе. Как вам кажется, почему у нас возникла такая ситуация, когда скандалы мы любим, а подлинных и настоящих героев нет? Подвиг одного – это преступление другого. И почему вырубились все приборы, и как они сели действительно. И дело не в том, что они герои, они, видимо, высочайшие профессионалы. И помните еще песня была, когда страна потребует, героем у нас становится любой. Как-то вот так вот было там в песне когда довоенной. Страна прикажет быть героем, прикажет быть героем герой, герой становится, становится любой. любой. Страна приказывает непрерывно. И эта страна непрерывно и в советское время после Совета, бесконечно все же год мчс огромное министерство создано именно для этих ситуаций чтобы там служили одни герои вы видите о героизме сложно говорить как о положительном герое насчет скандалов гораздо веселей даже мне вот потому что скандалы это же такое дело раньше например чтобы петь нужен был слух и голос это много Сейчас достаточно чего-нибудь одного. Или слух, или голос. Некоторые обходятся вообще без этого. А вообще, и, и, и вообще, как-то стало легче гораздо. Раньше каким-то образом кумиры как-то появлялись через восхищение. Сейчас через отвращение. Ну, человек становится чуть менее приличным, еще менее приличным, на экране, либо на радио, и становится известным. Он демонстрирует это неприличие. Либо заявляет, что он сейчас будет мастурбировать, либо заявляет, что, ну, ну, ну знает, анекдотов много чего-то, либо матом как-то. Ну, это очень легкий и веселый путь. Я даже, в общем, уже и не возражаю. Вместо того, чтобы карабкаться всю жизнь на вершину, когда вот мы карабкались, то мы теперь узнали, что, оказывается, с той стороны ходит лифт. <смех> Но действительно, при, при, и притом после этого, как они стали известными, эти ребята, девочки Они становятся респектабельными, становятся умными, ведут передачи И мы их слушаем, забыв, не забыв, мы помним как они появились. Мы помним, с чего они начали. Это мешает очень воспринимать. Потому что ты же говорил матом. Ты же вот это, это произносила у себя дома. Ты говорил, там звезда в шоке, или что там я такое еще говорил. И вот, вот это широкоизвестное. Завидовать тут не надо. Я не думаю, что их любят. Я думаю, просто что они широко известны Вот сейчас Сколково. Мне кажется, это поможет... Увеличить количество умных людей в зале. Посмотрим, каких артистов они будут туда приглашать. Спасибо за внимание. Мы иногда вспоминаем э, какие-то опросы, которые проводили разные организации. Вот мне очень понравился опрос, который пров провел в ЦИОМ. Он задал людям вопрос Какое чувство у вас возникает чаще Стыд за страну или гордость за страну Я взял бумажку, чтобы не перепутать цифры 37% чаще испытывают стыд 34% чаще испытывают гордость И 29% не определились с ответом Вот как вам кажется, когда примерно одинаковое количество людей Испытывают за страну гордость, стыд и не определились с ответом Это как характеризует общество? Вот мне нравятся те 29%. Это может быть, мне кажется, что умных людей чуть меньше, но всё равно. 29% – это очень неглупые люди. Нельзя испытывать ни стыд, ни гордость. Вообще гордость – понятие, мне кажется, медицинская Невозможно. Невозможно. Любить – да, можно любить. От этого можешь что-то делать, тебя заботит, что там что-то не получается – то, что ты любишь, что это вся мохнатая какая-то, замшелая страна, ксенофобская. Вот такая вот страна, ты хочешь, чтобы она стала лучше, и ты как-то ее все равно любишь, ты предан ей, ты никуда... Ты хочешь, чтобы эта страна стала родиной, чтобы государство стало страной, а страна стала родиной. И ты вот в ней будешь жить, и ты борешься. Ты когда сидишь в ты гордишься там, или ты приходишь в магазин, где нет ни одного нашего товара, ни одного продукта. Чем там гордиться? Почему гордиться? Вы знаете, мы гордились все Красной Армией. Красной Армией гордилась. И в результате этой гордости до войны запретили преподавать тактику оборонительного боя в военных училищах. Вот представьте себе. Только наступать, мы сомнём любого, мы порвём, как сейчас говорят, порвём любого. И когда Гитлер напал, вся наша артиллерия была на конной тяге. Вот, вот, вот, это, вот это то, к чему приводит гордость. Гордость, в принципе, это безделие. Гордость это, это, я вышел на трибуну, и ой у нас был преподаватель, который говорил, вот такой обществовед, он говорил, что ТУ-104 для своего времени был сверхзвуковым для своего времени вы как вы сказали хорошую формулировку что гордость а, это бессилие а стыд это что? стыд это воспитание стыд это присутствие чего-то божественного в тебе как совесть что такое совесть? ничего, это что-то сверху вот больная совесть не давала покоя вот она не дает покоя почему она ворочается в тебе? Никто, никто не может объяснить, почему вдруг тебе совестно. От воспитания. Мы все теряем очень много. Прежде всего теряем в технике, теряем в юморе, теряем в интеллекте, когда нам не становится стыдно. Теряем во всем, потому что мы можем воровать все. Изобретение, замысел, пьесы. Все, что угодно можно воровать. Не стыдно, а должно быть стыдно. Тогда мы идем своим путем и становимся... Как любят сейчас говорить, конкурентоспособным. Извините, пожалуйста. Да. Вот... Знаете, тут пришла тоже хорошая новость. Борисоглебск – это родина нашего Виктора Ильченко, третьего, который был у нас, есть Карцев, я, Ильченко. Видите, его нет в живых давно. И вот там мэрия Борисоглебска решила увековечить память 7-го числа мы будем, я просто говорю об этом, что мы будем там, будем шефским концертом, я и Рома Карцев, с помощью телевидения, наверное, люди об этом узнают, в Борисоглебске под Воронежем. Видите, я был аристократ, там лётчики, это город лётчиков, я впервые от него узнал, что такое глиссанда, что такое посадка, что такое взлёт, как рассчитать эту кривую, он, он был из семьи лётчиков, это какой-то аристократизм. И кроме того, что фамилия его очень украшала нашу тройку. И, <свят> и ещё был такой аристократизм. И вот мы не можем его забыть. Вот этот интеллект и ум, и вот то, что мы потеряли вместе со сломом стыдным, мы потеряли происхождение. Мы потеряли вот это дерево, древо. Нам надо следить, чтобы это не пришло хотя бы вот в таком небольшом месте, в такой компании. Если это возможно, читать ваше произведение под бурное, под Ой-ой, девочки, как сказал осьминог Пауль, от того, что мы ничего не выбрасываем, мы ничего не можем найти. Я теперь вот эти вот короткие приписываю Паулю такое, да. И от того, что мы никого не увольняем, мы никого не можем нанять. Патриархальность, сэр, точка. Как нам помогает склероз? Благодаря тому, что он забыл записную книжку, он вернулся и увидел, что забыл запереть квартиру. Воспоминание судью на своем юбилее. Пять случаев, когда он не взял. Первый раз после юридического сразу давали, сразу не взял. Второй раз не взял через три года. Не взял и все. Без объяснения причины. Противно стало. Сам себе не мог объяснить. Организм сбутновался. За кого его считают? Третий раз не взял уже в зрелом возрасте. Под угрозой оружия не взял. Страну старого жалко. Такая страна. Откуда рыба гниет? Вот откуда? Хоть он посредине. А сказал приятелю, стреляй, не возьму. Потом перед пенсией Как-то один раз не взял. Подумал, да что ж за народ такой. Суют и суют. Как ведро, обидно. Люди мои или нет. И буквально сегодня угрожали, звонили, давили. И еще чуть-чуть в порошок бы стерли. Ладно, сказал, сделаю, но не взял. Сколько раз брал, не слышно было из-за шквала аплодисментов. Пусть милиция раскрывает хотя бы те преступления, что она сама совершает. А если бы полиция раскрыла то, что совершила милиция, мы бы сразу подружились. Аромат неверности и вонь постоянства. А слышно, когда я говорю по-английски? Слышно. А почему же все переспрашивают? А в нашем возрасте всегда прекрасное настроение, пока не наткнешься на зеркало. Когда двигаешься, думаешь о государственных проблемах, наткнешься на зеркало, думаешь о себе сразу. Сразу. Это ко всемышнему что-то вроде молитвы. Разговор такой. Не надо для улучшения жизни меня забирать к себе. Давай попробуем здесь. И еще прости меня, вот это... Нет, этого не надо. Вот это, но все-таки если сильный дождь, она протекает. Ну ты знаешь где. Кто-то должен что-то сделать. Посмотри, что там. На крыше. Может, там делов на пять минут. Да что я, у меня руки как ноги, ты отвертку ногой держал? Вот так и я, будто не знаешь. Лампочку вкручу, синяки по всему телу. Ну глянь, пожалуйста. И прости меня за скоредность, за эту тоску в глазах и пессимизм относительно денег. Ну если б там глянуть, а? Ну ты знаешь, где я деньги держу? Ну подбрось туда. Ну, там, починить, залатать, если нужно, здоровье укрепить. Ну, ты же здесь будешь, глядь сам, чего там нам не хватает? И подбрось. У тебя лучше получится. Ты же видишь, я никакой. Соберись. И еще, Боже, прости меня, Боже, за то, что пьян был вчера. Прости за то, что хотел женщину. И неправдив был с ней крайне, крайне неправдив. Лгал, как собака. Прости, Боже, мою жадность в еде, большой живот, и сжогу Извини за болезни мои, ругань в доме, безграмотность жены, лень дочки. Прости за глупость, низость, лживость мою. И все-таки, когда повысят оклады бюджетникам? Пожалуйста. Но я прошу только конкретно, не надо про инфляцию. Я же тебя ничего не скрывал. Попробуй ты, давай искренне, давай, соберись и приезжай. Слушай, там такая дыра в крыше, тебя видно. Ты мне помоги, а я тебе. Ты знаешь, я тебе тут только... Здесь кое-кто о тебе такое говорил. Такое говорил. Ну, все, замолкаю, читай мои мысли. Мол, читаешь, да? И, мол, это... Вот люди, а? Вот люди. В общем, приезжай, вместе к нему зайдем. Напротив дверь. Вот будет интересно его рожу видеть, когда я с тобой войду к нему, да? Спасибо, всё, давайте. Теперь приходим к той части, где вопросы задают зрители, и у нас есть некоторое количество видеовопросов, они будут вот там на экране, Михаил Михайлович. Поехали, первый вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Татьяна, я из города Волгограда. У меня к вам один вопрос. а Скоро пластическая хирургия и генетика разовьются до такой степени, что на земле будут жить только красивые люди. Вы хотели бы оказаться в таком будущем? Хороший вопрос. Но ну, если мы... сразу понятие о красоте изменится, во-первых. Это... Вообще красота, мне кажется, это не, не в руках пластика. Красота в руках, вы знаете самого человека. Вот оно очень зависит от характера. Все-таки через красоту просвечивает характер, который надо ухватить. Спасибо за этим. Поголовая бабушка, жить будешь не с красотой, жить будешь с характером. Следующий вопрос. Следующий давайте, да. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Лиля. Я из Архангельска. Михаил Михайлович, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Если ты никак не можешь решить проблему Означает ли, что ты сам часть этой проблемы? Толково, в общем, сказано, конечно. Но когда не можешь решить проблему, я бы, в общем-то, выбил и лег спать. Теперь я обращаюсь к зрителям. Кто хочет задать вопрос, поднимите руку, пожалуйста. Добрый день, Михаил Михайлович. Я хотел спросить, вот... Э... Я читала у Древних Греков, написано, что еще ни один достойный человек не стал вдруг богатым. А вот в наше время, как вы считаете, у нас ставшие вдруг богатыми могут оказаться достойными? но тоже вдруг. Нет, вдруг богатым нет, достойным человек не станет. Вдруг богатым нет. Вот он карабкается, достойник карабкается, и постепенно самому достойному люди сносят, приносят люди. Что-то вот они приносят, они делают его не богатым, но хотя бы обеспеченным. А вдруг богатым, наверное, прав. Кто это сказал? Греческий драматург Сели. Он, видимо, знал хорошо обстановку в Греции, да. Так, и что, я говорю? Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер, я напрягаюсь, говорите. Нет, не надо. У меня вопрос такой. Как вы считаете, сейчас э, учителя начальных классов – это в основном женщины. Влияет это как-то на подрастающее поколение? И не было бы лучше, может быть, для молодых, вот маленьких совсем детей, чтобы учительница первая моя у них был мужчина? Я Учитель. считаю, да. Я запомнил именно мужчин, учителей. Тогда все вернулись с фронта. И учителя были мужчины. Только преподаватель у нас украинского языка была женщина. Я тоже обнаружил, что и журналистки, и газеты делаются женщинами. Очень много женщин. И романы пишутся. Они, они стрекочут и пишут, и пишут, и пишут. Женщины, мы, конечно, их всё равно любим, но так много писать не надо. Мне тоже кажется, и мой сын учится в основном, в основном у женщин. Но это всё равно как без отца. Всё. А, заканчив, заканчивая нашу передачу, я хотел бы сказать вот что. Вот некоторые зрители, э, и Михаил Михайлович в их числе почему-то, считают эту передачу юмористической. И да. вы почему-то измеряете успех передачи количеством смеха. На самом деле, я абсолютно убежден, что эта передача философская, только рядом с ней не вдруг его поставишь. не такую рубрику ввести, потому что кроме «Дежурного по стране» не очень понятно, другие, какие передачи наши нашем могут так называться. Мне кажется, это передача философская, и замечательная на вашей мудрости. Я вам много раз говорил. Не юмором, который никакой не денется, а мудростью. Потому что очень мало на нашем телевидении мудрых людей. И мне кажется, что вам, зрители, благодарны еще и за это. А не только за то, что вы их смешите. И я качество этой передачи измеряю тишиной. Вот когда вот так вот люди сидят, мертвого вас слушают, то, значит передача хорошая. За что вам огромная благодарность. На этом наш программу заканчивается. Я надеюсь, что он встретится через месяц на канале России. Всего доброго, до свидания, пока. Мариночка, да? Можно с вами? Да. Спасибо. Ой, вот я не знаю, как вам, а мне после передачи всегда хочется есть. И я, может быть, с этим хотел вас спросить, еда делится на летнюю и осеннюю? Вообще, еда делится на сезонную? Сейчас уже мало, потому что вы же заметили, что есть все. Ну, я думаю, что осенью нужно есть... Мне все время хочется сказать, есть меньше <свят> <свят> этого, меньше этого, меньше этого. Не, но ну, очень, даже аппетит разгорается, потому что вообще-то э, вот такое холодит. Я не знаю, что именно конкретно. Мне кажется, смесь каких-то фруктов с чем-то горячим, мне кажется, очень хорошо. А, а напитки так... есть, Касси? Напитки? Чтобы грустить, смотреть, Вы знаете, подогретое вино хорошо, идет, вот, вот когда такой холод, как сейчас, я вообще, мне кажется, что это типа глиптвейна или просто красное <свят> вино подогретое. Я когда заказываю, на меня смотрят как на идиота. Хорошее красное вино, и вы будете греть? Я грею, да? Почему? А потому что иногда горло, горло кстати, очень... Я же в это время какие-то концерты, и горло спасает, и тепло. Изумительно. Может, она немножко меда ложечку. Мы с вами поговорим про нового мэра, но пока вот мы еще идем на передачу, я хочу вас спросить, а вот что для вас будет признаком первым того, что в Москве жизнь изменилась? Это что-то с транспортом, что -то. чтобы мы могли из точки А в точку Б как-то добираться, согласно какому-то расписанию и какой-то скорости, чтобы можно было рассчитать что-то, чтобы не тратить жизнь на это все. А вы как человек... А опытные, вы верите в то, что кому-то под силу, вот чтобы мы хоть хоть со скоростью 30 километров не ехали? Да, абсолютно верю. Абсолютно верю, хоть верю в то, что существуют вертолеты. Кому-то под силу было, и мы летаем. Кому-то под силу было то, что мы вытащили шахтеров из шахты. Ну, под силу, значит, просто Оп. нужно собраться с капиталом. Оптимистично. Вот. Да, ну, любишь, сделаем. Вот вы, так I'm ah, more than I'd like to go. Oh, oh, oh. Как я говорил уже вам, Михаил Михайлович, перед началом программы на Красной площади, что мы начнем с разговора, естественно, о новом московском мэре. Собственно, это мой вопрос. Сергей Семенович Собянин. Вот и все. Ну, знаете, если он опытный чиновник, он такими останется вопросом. Если он опытный, вот остаешься с таким вопросом и долго работаешь. А вот если искать ответ, ну... Говорится, что нам дали, то мы рассматриваем. Я далек от мысли, что то, что мы выбираем, хорошо, а то, что нам назначают, плохо. Просто лошади не доверяют, а доверяют только кутеру. А все-таки в тяжелую погоду лошади можно доверять, если она все-таки помнит лучше, где дом. Конечно, я помню то, что мы выбирали, это то, что человека в красном пижаке, еще что-то такое. Ну, ну, выбрали, но тем не менее, это как-то нас постепенно бы приучило. Но пока не приучает. Значит, если в той же Америке эта демократия, все-таки там она устанавливалась с помощью вот этого семизарядного кольта. Вначале остались, так сказать, как я помню, самые быстрые, потом самые хитрые из этих быстрых, а Потом самые умные из этих хитрых. Так они и постепенно все остались, и, видимо, они как-то более приспособлены к этой самостоятельной жизни. Видимо. А с другой стороны, когда у них выборы, мы же там участвуем больше, чем в своих выборах, в американских. И поэтому мы, мы все вместе выбирали Обаму. Мы точно так же понимали, что так же выбирают вот по лицу и по обещаниям. По лицу и по обещанию. Сейчас нам человека назначили. И мы тоже пытаемся угадать по лицу и по обещаниям, что он с нами будет делать. Ну что, э, я ему тоже, конечно, не завидую, потому что то, что ему нужны ну, вот это, эти взятки. С мы? Мы-то понимаем, что это такое. Чем, причем как-то как неустранимо. Потом эти пробки такие же неустранимые. Машина сейчас уже место не для езды, а для жилья. Там... Удобства должны быть там, чтобы, как говорится, поесть, там радио послушать, телевизор посмотреть. Вот и, и это ему досталось, и город достался, куда старается переселиться вся страна. Потому что Россия страна пирамидальная, то есть она управляется с одной точки. И к этой точке поближе, самое главное, быть поближе, чтобы узнать раньше неизвестно что, но узнать раньше других и приспособиться к тому, что узнал конечно я, ну тоже всматриваюсь в лицо нового мэра такое какое-то закрытое лицо газеты, вы заметили, уже побежали в школу, уже где он учился тоже интересно с одноклассниками, кто такой как всем интересно, ничего толкового одноклассники не сообщили видимо с ними кто-то поговорил раньше потом учительница учительница почему то занервничала сказала да я себя знал что он так и будет я бы ему ставила все пятерки сказала правдивая женщина очень искренняя женщина но если бы он был отличником и получал все пятерки он бы конечно так высоко не продвинулся в нашей стране знаете Это... у нас отличник раздражает его старается вот туда где то чтобы он там Вот подальше, золотые медалисты, вот эти все, подальше. И толку от них действительно немного, они не умеют разговаривать с населением. С населением, говорить должны такие же, как само население. Там и язык, и текст, и все приспособлено. И поэтому, чтобы сказать, хотели, как, как, как лучше получилось, как всегда, надо много лет проработать. И ты да, так такую вещь скажешь. Ведь Россия, мы же, хорошо, что сейчас есть телевидение, мы видим лицо. Я не представляю, как царь-батюшка. Никто не видел его. Только окружение. Вот и был кровавый диктатор. Потом был, значит, Петр сменился Екатериной. После Екатерины опять кто-то похуже был. Потом опять кто-то получше. Россия бывает счастлива через раз. Вот сейчас мы значит, видим лицо. Мы можем всматриваться. Я даже не знаю, что еще хочу сказать. Меня как-то тут спрашивали летом. Почему Россия меньше пострадала меньше других стран от кризиса? Почему она пострадала от кризиса меньше других стран? Потому что менее развитые всегда страдают меньше. Вот в том смысле, самоclass Прокса все Про славцы, российские переписи населения. Я не знаю, как Баса, как присутствующие в зале, меня никто не посчитал, ко мне никто не пришёл, никто мне ничего не спрашивал. Я не очень по этому поводу переживаю. Хотел вас спросить о другом. В это время, как никогда часто, повторяли фразу Андрея Платонова «Без меня народ неполный». Я даже думаю, что многие люди узнали, что был такой писатель вот из этих бесконечных повторений. А вы ощущаете, что без вас народ неполный? Ну, я, во-первых, с народом не встречался еще. Во-вторых, меня тоже не переписали. С вами не переписали? Не переписали и... Тех, кого я знаю, как-то не переписывали. Черт, знаете, жуткое какое-то ощущение. А где мы числимся? Самое страшное для нашего чека девочки, это не быть ни в каких списках. Надо хоть в каком-то списке быть. Есть список на получение, есть список на отказ. И тот, и другой одинаково хороши, честно говоря. Ну, надо хоть держаться нам с вами друг друга и еще каких-то непереписанных людей. Может быть, на нас не закажут продукты, может быть. Я представляю, как это сейчас странно звучит, а это, это же вполне может быть. Не закажут одежды, все, лекарств не закажут на нас. И мы будем вот такие вот ходить, какие-то странные такие люди, непереписанные нигде. А вот Андрей спрашивает, у нас народ неполный, а кто его видел? Мы только, только знаем, что народ решил. Народ вот сказал, его мнение почти не совпадает с нашим, честно говоря. Потому что он, он, он как-то высказывается, где-то он высказывается. Так до сих пор, последний раз, я не помню, когда он высказывал. Референдумов не проводит, не, не помню. Вот, вот это, вот это что-то божественное, во что он может только верить, как говорят поэты, но никогда его не увидеть и не поговорить с ним. Поэтому я не знаю, то, что выскакивает всюду, прячется и перебегает дорогу, это население, как я понял. Но самое странное, что нас с вами не переписали, никто не волнуется. Как это они не волнуются? А что я должен волноваться? Кто-то затеял эту перепись, потом бросил, видимо. Кто-то... Кто-то кто затеял, кто -то, мало ли что, кто-то затеял вот эту борьбу со взятками, потом тоже бросил, так я понимаю. Кто-то затеял э, преобразование, там, реформу судебной системы, суд присяжий, тоже бросил. Пенсионную реформу затеял, тоже бросил. А указы поступали. Я сам помню, указы поступали. Я думаю, когда при раскопках найдут вот кучу указов и гости тех, кто ждал их исполнения. Новочетный, как я, как я говорю об этом, в отчетный период вручали Нобелевские премии двум выпускникам российских вузов, Новоселу и Гимн, Конечно, они смотрят наши программу, я уверен, поэтому мы их поздравляем с этой премией. Но в связи с этим стали говорить про утечку мозгов. У меня к вам такой вопрос. Вот сама постановка вопроса про утечку мозгов, она не устарела ли в связи с тем, что где бы ни сделал ученый открыться, им пользуется весь мир? Или я не прав? Может, и не прав. Во-первых, что утечка мозгов? Мозги, в общем, остаются. Страна утекла из-под них. Страна, конечно, должна чем-то гордиться. Страна, которую мы презрительно называем цивилизованная, это где-то, ну, допустим, та же Америка. Ведь там университет является и сосредоточием спортивных достижений. вот Я сейчас хорошо говорю. Сейчас, сейчас мы будем слушать. Я немножко говорю, ну хорошо. Ведь не только научный, но и спортивный. Вот университет... Который, кстати, патриотизм университета просто неимоверный. Выпускники одного университета собираются бесконечно. Если появляются деньги у выпускника, он жертвует на свой университет. То есть невежество не дает результатов ни в спорте, ни в науке. Мне кажется, что достижения науки становятся общими в мирное время. А если, не дай бог, появляется военное время и конфликт, То достижения науки должны быть своими Нельзя во время войны Пользоваться иностранными изобретениями Потому что там уже ушли дальше И, видимо, придумали противоядие какое-то А сейчас вот этот метод ведения войны Если кто-то там интересует Я иногда интересуюсь, я руками Надо меня, чтобы я не жестикулировал Это невозможно Потому что, действительно, в Одессе это Меня научили жестикулировать Там, если человек держит арбуз Он не может разговаривать ни с кем Мне кажется, что вот этот метод войны новый Мобильная, то есть через мобильную какую-то связь Руководство разными войсками Потом э, бесконтактный бой Потом беспилотные самолеты Это все надо иметь Значит, для этого все-таки нужны ученые Любое изобретение имеет военную сторону и мирную сторону Граждане, очень сейчас хорошая мысль которая... Русские и евреи Похожи друг на друга Они имеют одну удручающее Одно удручающее сходство Они раскрывают свои таланты в других странах. <связать> Надо обязательно выехать. Вот это, это удручает. Потому что в на Нобелевскую премию наши своих не выдвигают. Вот мне аж прямо тут в горле что-то остановилось. Не выдвигают. Это, это, это видно где-либо? Я вспоминаю эти списки сталинских премий. Списки государственных, ну, ну сталинских премий. Огромное количество присосавшихся каких-то бандитов. Один изобретатель несчастный. Потом в результате вычеркивает его, остаются только замы, помы, депутаты. Мини... Вот такой список лауреатов государственных. Вот такие все с такими медалями. И, и, и изобретение это в общем, пустяковое. Я недавно в интернете был. Сколько злости, сколько... Ведь это же продвинутые люди. Как не лень руками набирать на клавиатуре мат? Ну, ну какой-то... Ну, зачем это? Ну, почему столько ненависти? То, что мы можем прочесть там, тоже не даёт повода вернуться. Они уезжали не от того, что не было колбасы, не от того, что не было еды. Как они тогда говорили, мы уезжаем от злобства Мы уезжаем от этой злости. И вот эта злость, которая сейчас в интернете, значит, еда появилась, учёные об этом знают. Еда появилась, а ненависть не ушла. Вот как только меньше станет этой злость, неизвестно, на чём основана. Я думаю, кто-то вернётся. Спасибо за внимание, господа. Спасибо. Я задам вам грустный вопрос. Он связан с тем, что умер осьминог Пауль. И на, я, перед... кстати, его на прошлой цитирую. передаче вы цитировали осьминога Пауля. Цитирую, И в связи да. с этим я решил, что я могу вас попросить сказать о нем прощальное слово. И это будет впервые на российском телевидении прощальное слово в честь осьминога. Я думаю, я думаю конечно, бедняга... Может быть, он еще скончался от того, что кто-то его спросил о России. Он ответ знал. Но именно от этих переживаний сказать, не сказать, не стало. Его не стало. И к лучшему, потому что нам лучше не знать. Вот я знаю, что мне плохие новости, лучше не знать. Что будет со мной, лучше не знать. Пауль знал, что будет с каждым. Ему Господь дал три дара таких предвидения. Второй – доброта. И третий – дар молчания. Он мог только указать щупальцем ответ. Причем очень лаконично. Да, нет, все. А с каким счетом это бессмысленно к нему обращаться? Он ни, ни, ни в эти мелочи не вдавался. Выиграет, и все. И отлывал в сторону. Ещё он нас научил к тому, что, во-первых, есть дар предвидения, и, второе отучал от зависти. Потому что я впервые видел гения с такой внешностью. Мы же по внешности всегда. Мы, нам не нравится либо нос, либо борода. Либо... А такой был принят всеми. Потому что талант всегда бывает признан. Я считаю, что могила старика Пауля должна быть открыта для посещения. Причем, нет, нет, нет, нет. В рабочие, в рабочие дни. Где-то с 9 до 22. А в субботу и воскресенье просто целый день. А э, для учащихся и преподавателей вузов 30 процентная скидка должна быть. Такая прошла новость, может быть, не все на нее обратили внимание. Россия получила право на проведение автогонок Формулы-1 в Сочи. Будет строиться автострада. И у меня, поскольку я знаю, что вы, ну, как любой талантливый человек, любите метафоры и любите символы, вот у меня такой вопрос. Видите ли вы символ в том, что в России теперь, безусловно, будет одна очень хорошая автомобильная дорога, но по ней можно будет ездить только по кругу? чтобы, конечно, доставить удовольствие людям именно хорошей ездой по хорошей дороге. Она должна быть небольшой, эта дорога, и должна быть хорошо видна. Потому что люди не имеют опыта встреч с хорошими дорогами, и они должны видеть все. Всю дорогу, и должны видеть всех, движущихся на ней. Это, за это, конечно, надо брать деньги. За зрелище хорошей дороги. И за зрелище свободной скорости на ней. Вообще, мне кажется, в крови у человека, как и у собаки, погоня. И в Голливуде это нам, нас научили. Жертва впереди мчится, сзади палач, либо хищник. Жертва мчится очень быстро, она спасает свою жизнь. Но ее, у него воли не хватает, вот ее парализует страх. И поэтому, вот вы видели, все равно догоняет. Лайн на такой скорости мчит. Догоняйте. Тяжелый лев ее догоняет. Не может она мчаться быстро. Вот это, вот это вот зрелище погони очень вдохновляет всех зрителей. Значит, если они будут видеть, наши люди будут видеть хорошую дорогу, они за это готовы платить деньги любые, даже чтобы не ездить, а просто смотреть на нее. Так они еще будут видеть на ней погоню, и вот эти вот крики. Я надеюсь, что это будет что-то интересное. Это самое главное. Все, называется «Дежурный по стране», мы обсуждаем внутренние новости. Но есть одна новость, она связана с другой страной, но имеет отношение к нашему миру и к нам тоже. Это пенсионная реформа, которая затеялась во Франции, в результате которой рейтинг саркози упал на невероятно низкую отметку. Стали говорить о том, что и у нас будет суть пенсионной реформы в том, что повышается возраст ухода человека на пенсию. И все люди невероятно взволновались и стали протестовать, и стали говорить, что мы не хотим уходить на пенсию позже. У меня с этим такой вопрос. Значит ли это, что большинство населения нашей страны работает на нелюбимой работе? Потому что если ты работаешь на любимой работе, ты можешь на ней лишний год, два и три. Или я не прав? Как все затихли, Михаил Иванович. важное вы должны сейчас сказать. Коротко о себе. Этим летом снимали фильм о Карцеве, о Роме Карцеве. И э, девочка такая симпатичная, поэтому раз она симпатичная, я согласился отвечать на вопросы. Э, и мы с Ромой сидели, значит, и, и вот она так спрашивала. «Ну как, вы довольны жизнью? Исполнились все мечты ваши?» «У меня лично. Я перетряс свои мечты?» Которые, как у всякого нормального человека, стали воспоминаниями? Я как говорила, одна моя знакомая мечты должны стать воспоминаниями, чтобы было что вспомнить под капельницей. Наверное. Вот я перетряс эти все мечты, я никогда не мечтал. Это, к слову, о любимой работе. Я, я, так, я никогда не мечтал стать тем, кем я стал. Я понятия не имел. Я учился в институте, я помню, я даже был комсоргом факультета нашего, значит, механизаторского. И мне говорят, вот такой Витя Ильченко поступил, я был на третьем курсе, он поступил на первый. Он, значит, артист, он, он в школе занимался самодеятельностью и так далее. В общем, Миша, ты посмотри его. Мы с ним встретились. И мы с ним что-то сделали на сцене. И очень хорошо пошло. Девочки к нам в институте лезли через забор. Это зрелище не для слабонердов. <свят> это уже их со всех сторон. И с этой стороны мы принимались с той стороны. Потому да, что еще были сталинские порядки, институт морской. Довольно-таки закрытый, полурежимный. И они к нам на вечера. У нас это получилось. Но все равно мы пошли работать. Я пошел в порт работать. Витя тоже. Любимая работа была в порту. Я, я, себя, я себя не видел на сцене, я не любил себя на сцене. И это бурная, кипятковая жизнь. И хорошо, что нас позвал Райкин. И мы в результате оказались у него в театре. Витя бросил Черноморское морское пароходство, где достиг уже больших высот. Но отказаться от работы у Райкина. И я пошел, поехал туда. И, и мы вышли на сцену. Ребята, но на сцене мы были искренне и правдивые. Но за кулисами это жизнь тяжелейшая. Потому что в спектакле у артиста, даже если он один спектакль сыграл плохо, все остальные хорошо, все равно это навсегда остается. Нельзя потом исправить. Потому что тысячу человек было или полторы тысячи видел. И ты потом не исправишь, что бы ты ни делал. От этого так переживает человек, который занимается искусством. Потому что люди правы, они платят кровные свои деньги. Как говорил мой друг то ли Молодецкий, который играл в карты и выигрывал большие суммы. Он говорит, Миша, деньги это сама жизнь. Потому что это деньги. Потому что это люди, которые тебе платятся за то, чтобы ты на сцене что-то сделал. Теперь насчет французов. Моя задача, как говорится, следите вы за ходом моей мысли, потому что я сам не могу следить за ходом мысли. Насчет французов, ну, действительно, но там там молодежь, вот как ни странно, ведь молодежь же в основном кипит. Чувствуется, что вот эти, о которых я говорю, молодые, занимаются любимым делом. Они разбивают витрины, поживают машины, и это да, вот эти все. А эти идут смирно довольно, и в результате, конечно, я думаю, они так и будут... Так и пожилые люди будут работать надо надо больше, а эти будут бунтовать по любому поводу. Это в характере. Спасибо за внимание. А скажите мне, вот я, я хочу вдогонку этой вашему рассуждению вам задать такой вопрос. А почему писатели, ученые, актеры, режиссеры никогда не уходят на пенсию? Потому что они на ней находятся всю жизнь. Там нет никакого твердого рабочего дня, нет никакого твердого заработка. У тебя что-то получилось, это удачно, ты заработал деньги. Ты пытаешься, ну есть огромная везуха, когда на тебя спрос. Тогда ты капризный, на дорогой машине. Ты, совершенно, ты говоришь, нет-нет-нет, нет нет я там уже был, я туда не поеду, я не желаю там находиться. Вот на тебя все время спрос. Но все равно ты на пенсии почти с детских лет. А балетные люди, которые на пенсии, когда они уходят? У вас не было жены-балерины? У меня тоже не было. Там где-то 36-40 лет. 25 лет надо работать. Сколько было? Не важно, сколько лет. 25 лет. Значит, ну они же где-то начинают очень рано. Ну вот я помню тоже, что они очень... Вот такие вот напитки. У меня были когда-то подруги балерины, балет Большого театра Бессмертного была, еще кто-то. Они вот перед пенсией, они сидят все, говорим, бурный, вяжут. И слушают я, одним ухом, что там идет на сцене. Чтобы не пропустить. Так интересно смотреть на эти ножки, на это все, на это вязание. И в это время все, бросайте все, и на сцену опять. И потом... А вот со сцены, когда, когда возвращается, а, а, а, а, вы это даже не представляете, как тяжело, как это тяжело, дышится вот так, а, а просто буквально надо держаться за что-то. Вот и опять пока успокаивается, опять тут самоварчик, опять вязание, опять значит, до следующего выхода. На последок я оставил новость, которая меня, вот, несмотря на все многочисленные политические события, просто потрясла, на самом деле поразила более всего. Ученые Стэндвордского университета выяснили, что... Там как... вообще рассадник какой-то в этом Стэндвордсе. Ну, причем это серьезный университет, они сделали такое серьезное открытие, что при взгляде на любимого человека мозг вырабатывает допамин, что включает механизмы, которые уничтожают у человека боль. То есть любовь конкретно по-научному действует на человека обезболивающей. Так говорят ученые. Моя жизнь доказывает, что это не всегда так. В связи с этим я хотел спросить у вас, как у человека гораздо более опытного и мудрого, чем я. В вашей жизни женщины больше боль давали вам боль или, наоборот, уничтожали боль? Приносили или уничтожали? Первый человеческий вопрос, первый человеческий вопрос, действительно. Просто женщина, она, знаете, она ведь, задача женщины возбуждать и успокаивать. Это просто женщина. Любимая женщина – это совершенно другая. Когда любишь, ты же любишь кого? Ты любишь гордую, ты любишь независимую, ты любишь красивую, ты любишь человека, которого ты за что-то любишь. И за то, что ты его любишь, от этого ты же от него и страдаешь». Тебе хочется, чтобы она была независимой и гордой. Она независимая и гордая, значит, у тебя куча подозрений. Ты мотаешься, и ты не знаешь, ты готов нанять частного сыщика, хотя сам понимаешь, что его выводы тебя убьют окончательно. Добьют. Эти, эти такие дикие мучения от человека, которого любишь, а человека, которого любишь не всегда. И очень редко он тебя любит. Это взаимность в любви. Это такое редкое качество. Ну, просто невозможно. И ты поэтому... Еще, еще... Если она будет с тобой откровенна, чего ты добиваешься? <реш> ты своими ногами лезешь на это минное поле, все время зудишь. Ты же ее любишь, а, а кто у тебя еще был? А ты, а ты вообще когда-нибудь, а с кем ты вчера? Ну, скажи правду, и ты попал на минное поле, и тебе говорят правду. Если ты же выбил из нее эту правду, выдавил, ты вымолил эту правду, и потом не знаешь, куда деваться с этим мешком гоя, который ты получил сам. И, знаете, вот жалит мужчина, мужчина жалит, жалит как оса и как пчела, и оставляет вместе с жалом свои внутренности. И, в общем, конечно, чаще всего он и погибает. Тогда тут она, конечно, во всей красоте своей, в скорби, При большом стечении народа, срывая черный платок, бросается в могилу. Ее вытаскивает теплые руки друга. И что получается, что любить всегда – это всегда больно. Не любить – это всегда скучно. Значит, вот из этой скуки ты бросаешься в какую-то ловушку от скуки. что Знаете, что самое страшное? Пацаны, самая страшная, не первая любовь, самая страшная, последняя любовь. Когда и человек в возрасте вам шепчет, Катенька, вот тебе показывали, что такое первая любовь, а я тебе покажу, что такое последняя любовь. И это так страшно. Я его понимаю, она не понимает. Она много чего не понимает. А вот он показывает ей эту последнюю любовь, которая ей совершенно не нужна. Этот рассказ о последней любви должен слушать только врач. Это такая катастрофа. Я больше катастрофы не знаю в мужской жизни. Вот это боль самая настоящая. Это последняя любовь. Ну, вот и все. что там еще можешь сказать спасибо. история, все, что вы рассказали, теперь вы под бурные аплодисменты, как всегда, начинаете читать ваши произведения. Мне в последнее время, знаете, тушно. Все время плакаться. Поэтому я выбрал что-нибудь такое. Сосед по самолету мне рассказывал, что у него в Нью-Йорке в туалете плакат. Не сиди просто так, думай что-то. И подпись «Мама Жванецкого». Это действительно крики моей мамани. Она не терпела, если я валял дурака. Только я сейчас понял глубину ее текста. Конечно, правильно по-русски будет «думай о чем-то». Но думай что-то. Ты думай. Мысль придет. Ты думай. И старайся найти и сделать его, вот эту мысль, или что-то неизвестное сделать хотя бы известным. Тогда следующий уже будет думать конкретно об этом и скажет «спасибо твоей маме». «Спасибо твоей маме». Как только как только он садился на диету, тут же рядом с ним кто-то садился жрать. Хлеб с маслом, омлет, омлет с ветчиной, булки с вареньем, салаты, винегреты, котлеты, круассаны из коробок, тарелок, мешков, чемоданов. Все это с криками «Возьми из холодильника, подогрей в микроволновке, поджарь на сливочном поле и уксусом, добавь горчицы». В общем... Когда все заканчивали, еще долго раздавалось щавканье сидящего на диете, его рыдание, проклятие и одинокое нездоровое пьянство. Карьера выглядит одинаково, но успешная карьера – это подняться, чтобы потом опуститься, имея в запасе высоту. Так. Карьера, карьера уникальная – это подняться и перейти на другую высоту, имея в запасе прежнюю. Теперь я хочу еще вот это прочесть. Юбилей Ермольника, вот где-то я был, вот он сейчас, там целая передача будет ему. Уже каждому человеку становится все больше лет. Я вспомнил олега Ивановичу Янковскому, вот это я написал, Было 50. Олег Иванович, мы с вами пели. Нам театр Ленинского Самола выделил участки земли. Участки земли. Где-то начало, в 88-й год. Короче говоря, участки земли. И я туда попал. И Алба, Албрисон даже попал туда. И Олег Иванович. Очень. И мы пели и танцевали перед всеми строителями, какие были в этой стране. Мы пели с ними из последних сил. Они три года нас любили. И три года мы любили их. Мы пили скажем кто хотел. За стропило, за крышу. За этот собачий нулевой цикл. А за это время Ермольник, слегка понизив актерский потенциал, успел возвести особняк. но ну, не будем об этом говорить. Тогда мы снова выступили перед строителями. Мы читали монологи, рассказывали анекдоты, вспоминали личную жизнь. Да, сказали строители, умираем. Репертуар то, что надо. Так где, чего, кому? Кому? Это только я и Янковский. Это все документально. Мы назвали и перечислили. Хорошо, сказали строители. Вот еще на 8 марта выдайте нам. Только выучите что-нибудь повеселее. Мы сказали, ребята, отдохнуть бы. Жизнь кончается. Хоть бы мутными глазами на чистый снег поглядеть. Вот это ерунда, сказали строители. Твое дело быть повеселее. Опять Олег Иванович гармония, обубин... Хотя от моих рассказов они морщились. Что-то грустно у тебя, Михаил. Да, соглашался я, что-то не идет. Ты что-то злым стал. Да, соглашался я, что ты злюсь, но вы извините, вот эта стройка собачь. Да нет, ты сам что-то противный какой-то. Да, соглашался я, ну я гнусным стал, ребята, но все-таки уже второй год. Вот, вот этот собачий нулевой цикл, вы не скажете, когда он у вас обычно кончается? Да ты не думай об этом, ты лучше скажи, чего у тебя не весело получается? Ну ладно, я ещё раз попробую. А когда вы закончите? Тебе сейчас важно, чтобы мы посмеялись. Тебе это очень важно и другу твоему, Янковскому. Хотя он обаятелен, но скажи пусть он будет выучен. Скажи ему, что на тостах тоже долго не протянешь. Тем более, что он уже повторился, повторился два раза. Женщинам ничего, а ребята жаловались. Ты ему тактично так, так чтобы выучил что-нибудь. Может, в библиотеку сходит. Я пошел к письменному столу. Олег Иванович в библиотеку. За это время Леня Ермольник. Еще чуть снизу свой актерский потенциал. Возвел другой особняк. Уже в мавританском стиле. Тогда мы пошли в банк Я заказал текст Задорнову. Олег, олег, олег Иванович олег иванович написал себе сам. В общем, мы пили, поздравляли и пили. Первое, с начальником 306 раз. С его братом 3 раза. С мастерами собачьего нулевого цикла 16 раз. Там еще внутри за здоровье жен и детей, я это не считаю. С отделочниками, которые вообще ни при чем. И работали на плитке коммерческого банка. Пили 18 раз. Включая специальный коньяк за возврат угнанного Мерседеса-бригадира. Да, комплименты женам прорабов. Разглядывание живописи водопроводчика. Обширные комплименты, крики «Неужели сам?» Обещание познакомить с Олегом Ивановичем Цилковым. С Олегом Цилковым, я не знаю, как его отчество. В Париже и привести набор кистей. «Шесть раз пили». Я из последних сил бил в бубен, пока Олег Иванович в присядке огибал стол и упал на ручку жены замначальника Треста с криком «А ну, красивая поехали кататься!». Пока он отдыхал, я шутил неудачно четыре раза. На полном молчании обыграл встречу пьяных на мосту. Провалился с рассказом о личной жизни Аллы Борисовны и мы с Олегом ивановичем венковским легли пить на посошок. или они с собаки приняли дополн... эти строители или они с собаки приняли дополнительный контингент или посторонние подошли из других залов мы с ним вышли утром когда олег иванович предложил мне завести его тойоту был большой скандал нас потом из этого мусоровоза еле вынули хотя мы его завели Итогом благодаря сочувствию милиции и ее знанию собачьего нулевого цикла нас положили в Тойоте спать, вынув предварительно двигатель. А за это время Ермольник за счет совершенно незаметного, даже для профессионалов, снижения актерского мастерства возвел на площади Калинина в Твери огромный особняк середины 16 века с рыцарями на входе и вахтером на выходе, с картинами впаянными в цемент, с летним катком и зимним кортом с надписью на фронтоне «Актеры всех стран, вставайте пораньше и стройте сами за счет совершенно незаметного снижения актерского мастерства, которое, если пьешь со строителями, снижается вообще до 0 градусов». Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Ну вот. У нас в конце обязательно есть такая часть программы заключительная, когда вопросы дают зрители. И первые вопросы у нас будут с экрана. Давайте первый вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Кристина, я приехала из Сергиева Посада. У меня к вам вопрос. Сейчас появились курсы по управлению гневом. А вы умеете управлять своим гневом? <связать> Умели управлять своим гневом? Интересный вопрос. До какой-то определенной точки... Потом гнев управляет мной, и всё. И где я могу очнуться, я уже не знаю сам. Поэтому потом обычно ползаешь и просишь прощения. У кого попало? Во-первых, надо его разыскать. Так. И следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Марина. Это Юстина. С у него к вам вопрос. Ну вот, ваш сын приходит и говорит, папа, а отстань нафиг. Ты в этом вообще ничего не понимаешь. И что вы ему на это отвечаете, в чем вы действительно ничего не понимаете? Кто говорит? Сын. Сын это говорит. вопрос про вашего сына, который к вам приходит и вам так хамит. Что вы делаете в такой ситуации? Что я делаю? Я говорю, сейчас я тебе скажу то, в чем ты ни хрена не понимаешь. И пытаюсь ему что-то сказать. Но в принципе, конечно, я знаю, в чем это всегда касается такой жалкой вещи, как компьютер. Даже кто-то делал на меня пародию, как э, я э, в Киеве, я вышел, значит, он, значит, якобы, он меня играет, я вышел с компьютером и, и начал тут что-то рассказывать, что я этого не понимаю, я этого не понимаю. Потом вот так открытый компьютер, и что мне больше всего понравилось, там были листики, я перекладывал и читал. Вот все, что могу сказать. Теперь я обращаюсь к зрителям студии. Если вы хотите задать вопрос, вы должны поднять руку. Вот девушка тоже делает. Только вам должны дать микрофон. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Меня зовут Аня, я из Красноярска. Здравствуйте еще раз. У меня к вам будет такой вопрос. Мы вас видим на сцене, на экране, как Жванецкого Михаила Михайловича. А вы себя кем считаете по характеру? Сангвиник, флегмат, холерик? Тупой флегматик. Тупой? Абсолютно. Тупой, тупой, тупой. Потому что я восхищаюсь женщинами, которые могут абсолютно, ну, совершенно вдруг трезво что-то сказать, от чего я балдею. А ты не пробовал вот взять и, и, и вот просто, вот просто съесть это. А ты не пробовал просто вот вот такие такие простые вещи, которыми владеют женщины, мне не дано. Совершенно тупой в быту любой простой вопрос ставит меня в тупик. Где что? Я пугаюсь от, от... Сейчас нам стали рассылать письма всякие. То сфотографирует там, э, где я нарушил правильное уличное движения значит, я пугаюсь. То меня вызывает в суд в качестве третьего лица. Вы когда-нибудь это выражение слышали? Ужас. Третьего лица. Кто я, третий лицо? Страшно пугаюсь этого дела. А вам, оказывается, ничего, можно и не ходить совершенно, если ты третье лицо. Но я же не знаю, что такое третье лицо. Вот от этого все равно я что в этой жизни совершенно тупой. Можешь следующий вопрос? Да, пожалуйста. Просто микрофон возьмите. Да. Добрый вечер. У меня к вам такой утопич... утопичный, утопический вопрос. Вы часто говорили с эстрадой, что как только вы начинаете говорить, что в нашей стране становится жить лучше, у вас уменьшается значительно публика. То есть такая закономерность. Вы говорите, да, что да, да. жизнь стало лучше, публики меньше. Да. Так вот у меня такой вопрос. Согласились бы вы навсегда отказаться от публики, от концертов ради очень хорошей жизни в стране? Ну, я уже очень давно когда-то сказал, наверное, при вашем рождении, я сказал такую фразу, что или наша жизнь станет лучше, или мои произведения будут бессмертными. Там всё это есть. Конечно, я хочу, чтобы жизнь наша стала лучше, плевать на, на, на эти произведения, но на, э, страна наша довольно предсказуемая. Есть еще вопросы? Мне остается, мне остается сказать, что вот начался новый месяц. В конце этого месяца, я надеюсь, программа «Дежурный по стране» будет на канале «Россия». Эта передача закончена. Спасибо всем, кто нас смотрел. Всего доброго. До спасибо. Пожалуйста. вам в этом положении. Вот мы с вами выходим да. а, ночью на Красную площадь, и когда нет народа, да. то Красная площадь очень красивая. Да. Вообще, очевидно, что люди очень часто портят много что. А да. если что-то, что люди наоборот не портят, а украшают? А вы знаете, вот уже сказали, я представил себе город, где... Из людей. Ну, они так покрывают город, что из людей площадь, из людей какой-то фуникулёр. Всё облеплено людьми, так... и они начинают повторять вот этот рельеф местности. Ужас. А что-то украшает человек? Вот без него было стало... было хуже, чем с человеком. Э -э Может быть, что-то украшает человека во сделанное поле. Наверное. Но это должно быть поле, а не количество людей на этом поле. То есть мы пришельцы? Я думаю Мы, мы портим все. Я думаю, что мы портим, да. Мы топчем, вытапчиваем, мы, мы вытаптываем, поедаем. И как мне жалко леопарда, как мне всех жалко.